И, помолчав, продолжал. «Так, стало быть, сделаем выводы. Значит, он против коллективного воспитания, не так ли?» «Ничего он не против!» — не утерпел Едигей. «Зачем напраслину возводить? Как так можно?» «Не надо, не надо! Прекрати!» — отмахнулся кричатоглазый, не считая нужным вдаваться в объяснение. «А теперь скажи мне, что это за тетрадь под названием «Птица Донненбай»?» Тыбаев утверждает, что записал ее со слов Казангапа, из твоих отчасти. Так ли это? Так точно, оживился Едигей. Это тут, в Саразеках, была такая история, легенда, значит. Недалеко отсюда кладбище Найманское стоит. Когда-то оно было Найманское, а теперь общее. Называется Анабеит. Там была похоронена Найман-Ана, убитая сыном своим, Манкуртом. Ну достаточно, это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей. Сказал, кричит глазой и стал перелистывать тетрадь, опять же размышляя вслух и выражая тем свое отношение. «Птица Даненбай, хм, ничего лучшее не придумаешь. Птица с человеческим именем. Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтар Ауэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной старины. Птица Даненбай, хм, думает, не разберемся». А этот тут писаниной занялся в тихомолку Для детишек, видишь ли. А это что? Тоже, по-твоему, для детишек? Кричит, оглазый поднес к лицу Едигея еще одну тетрадь в клеенчатой обложке. А это что? Не понял Едигей. Что? Да ты должен знать. Вот озаглавлено. Обращение Раймалы-Аги к брату Абдильхану. Ну, верно, это тоже легенда, начал Едигей. Это были. Старые люди знают эту историю. Не беспокойся! Я тоже знаю! перебил его кричатоглазый. Слышал краем уха: старый выживший из ума старик влюбляется в молодую, 19-летнюю девицу. Что ж тут хорошего? Этот Куттыбаев не только враждебный тип. Он еще и морально извращенный человек выходит. Ишь, как старался. Подробно записал весь этот маразм. Едигей покраснел.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 линцы расстающиеся с ним, тоже молчали. Ветер гнал по земку с шорохом и едва различимым посвистом.